Глава двадцать Добежав до начала следующей платформы, мы резко затормозили и аккуратно выглянули за пределы обрывающейся стены. Как и говорилось в инструкции ФЛО, мы увидели семь гигантских закрытых ворот, маркированных крупными белыми буквами A, B, C, D, E, F, G. Необходимые нам ворота G располагались к нам ближе остальных. На площадке перед воротами никого не было. Прежде чем я озвучила вслух факт того, что мы можем стартовать к нужным воротам, Дика уже уперлась руками в высокие края платформы и вскочила на нее. Расстояние в 15 метров мы преодолели со скоростью шаровых молний. Проникнув в щель между воротами и стеной, как раз рассчитанную на человеческие размеры, мы оказались в огромном ангаре и сразу же увидели необходимый нам вездеход, стоящий на парковке номер 12. Помимо него на парковках номер 3, номер 10 и номер 15 стояли мелкие автомобили, и вдали виднелся разобранный самолет. Но Конан заранее предупредил меня о том, что кроме нас здесь не должно быть посторонних. Так что я не напряглась. До вездехода нам оставалось всего пару метров, когда из-за него показались две крупные мужские фигуры в белой бронированной форме шлемах, словно мотоциклетных, с тонированными стеклами. Мы резко затормозили, но один из них снял шлем, и я с облегчением выдохнула. Это был Конан. Явно верно распознав мою реакцию, Дикая свободно подошла к нему ближе и протянула ему руку. Я тоже приблизилась. Когда Конан в ответ начал пожимать ей руку, она вдруг криво ухмыльнулась. «Секс в кратере? Серьезно? Ну ты мачо!» Конан так и застыл, как и я. А Дикая тем временем заглянула в открытую дверь вездехода. «Это еще что такое?» Она хлопнула ладонью по криокапсуле с кеем, он он посылал мне красноречивые взгляды изумления. «Помнишь, я рассказывала тебе не только о сексе в кратере?» Вдруг почувствовав, как краска приливает к моему лицу, прикусила нижнюю губу я, при этом упершись руками в бока. «Нет, отмороженое, мне запомнился только самый интересный факт из твоей биографии. Однозначно отрубила дикое, в результате чего я окончательно залилась красным цветом». «Она все еще зовет тебя отмороженной?» — искренне усмехнулся Конан. «Я и тебя буду звать отмороженным», — не моргнув и глазом отозвалась Дикая. «Теперь понятно, почему ты с ней сошлась», — усмехнулся Конан. «Она ведь мелкокалиберная копия тебя». «Попрошу, я крупнокалиберная». «Нет, Джеки покрупнее». «Эй, ты почем судишь?» Дикая бросила на меня оценивающий взгляд. «Имеешь в виду ее более высокий рост ее широченные бедра?» «Так, ну все, хватит», — попыталась остановить Дикую я, желая как можно скорее прекратить испытывать неловкость. «Кто в капсуле?» «Мой брат Кей». «Да у вас, получается, вся семейка из отмороженных». И снова я смутилась под улыбающимся взглядом Конона. Он явно наслаждался знакомством с этой девчонкой. Тем временем Дикая заглянула внутрь вездехода. «Кого-то не хватает». «Вы пришли предпоследними», — отозвался Конан. «Остался только вывод». Вывод? Дикая резко развернулась. Он должен был явиться первым. Мы с отмороженной должны были быть замыкающими. У ворот раздался звук шагов. Мы все одновременно направили свои взгляды и тела в сторону шума. В ангара входил вывод. Он был не один. Тринидад. Остановившись напротив нас, вывод вцепился взглядом в меня. А правой рукой... В женский знак 19-938. Ситуация была напряженная. Мы так не договаривались. Мы не можем взять ее с собой, первым подал уверенную интонацию Конан. У нас нет места. Я не оставлю ее здесь. Смотря прямо мне в глаза, напряженным тоном заговорил вывод: Дикая, помоги! Дикая здесь ничего не решает, снова Конан. Отмороженный. Наконец, найдя в себе силы оторвать ошарашенный взгляд от вывода, Я встретилась взглядом с парнем Джеки. «Мы возьмем ее». «Нет». Перед моими глазами возникли образы мужского знака 20 1107 и женского знака 38-1732, лежащие в ложах собственной крови на этаже ПНК. Я видела это собственными глазами. Изображение было четким. Их зачистили. С вероятностью в 95%... Женский знак 19-938 тоже зачистит, если я сейчас не отстаю ее. Прежде я не прибегала к такой тактике, но сейчас на кону стояла человеческая жизнь, так что признать, что мне необходима помощь со стороны, было меньшей жертвой из тех, на которые я могла позволить себе пойти. Переведя взгляд на стоящую прямо передо мной отмороженную, я обратилась к ней по имени, при этом красноречиво поведя бровями. Джеки. «Эй, так нельзя!» — мгновенно одернул меня ее мачо, повернувшись ко мне полубоком, и едва ли не нависнув надо мной. «Это нечестная игра, ясно тебе, милюзга? «Побольше уважения, отмороженный», — ответила вызывающим взглядом я. «Я не раз спасала задницу твоей возлюбленной, так что ты не должен. Насколько мне известно, она тоже пару раз спасала твою задницу. Пару раз не равно пропорциональный парам десяткам раз. Конан, Конан! Отмороженная схватила его за локоть и посмотрела на него таким продолжительным взглядом. Я постаралась запомнить его. Вдруг когда-нибудь понадобится уламывать мужчину на безумство. Она все равно уже знает о нашем побеге. «Давай возьмем с собой. Ведь если оставим, будет риск того, что рано или поздно она проболтается. Можем пристрелить ее». Я заметила, как при этих словах дернулся вывод. Джеки сразу же сжала локоть Конана сильнее и сделала еще более красноречивый взгляд, при этом слегка прикусив нижнюю губу. «Надо же!» «Я и это, пожалуй, возьму на заметку». В следующую секунду после прикушенной губы мужская стена напускного сопротивления предсказуемо рухнула. «Ладно, вы оба, забирайтесь вездеход, в котором будет тесно. Благодаря тебе, мелкая манипуляторша». Отмороженный посмотрел на меня с прищуром. Благодаря крупной манипуляторше, я ткнула указательным пальцем в Джеки, только что отпустивший его локоть. Вывод с женским знаком 19-938 проскользнули мимо меня и нырнули внутрь вездехода. Я заглянула в него вслед им. Внутри осталось свободным всего одно место на меня и отмороженную. На полу будет тесно, но поместиться можно, хотя ехать таким образом будет, мягко говоря, крайне неудобно. Тяжело выдохнув, я обернулась и вдруг обратила внимание на второго парня в форме, стоящего рядом с Конаном, и все это время не снимавшего свой шлем. Сделав шаг вперед, я без стеснения слегка постучала костяшками пальцев по стеклу его шлема. «Как вы видите через такую тонировку? В нее встроено ночное видение, так что в шлеме мы видим даже лучше, чем без него». С этими словами парень снял шлем, и я мгновенно опешила. Передо мной стоял золотоволосый парень, очень невообразимо, очень сильно похожий на Яра. «Это ведь ты!» Я буквально выпалила этот вопрос прямо в лицо знакомого незнакомца. «Упс!» В ответ его губы растянулись в самодовольной улыбке.